«Эй, баран, глаза на шопе! Смотри, куда прешь!» Наума Гершвина изрядно обозлила, что у ялтинцев стало доброй традицией путать его с пустым местом. Сначала на него налетают у дирикойки спешно удаляющиеся из кофейни дружинники, налетевшие на японских ребят. Теперь какой-то пучеглазый идиот долбанулся в него всем корпусом и понесся дальше, как будто не человека толкнул, а в столб. Врезался. Адвокат уже хотел догнать и хорошенько пнуть растяпу, но только сейчас рассмотрел его. Потный, подвывающий от страха мужик с совершенно безумным видом, бежал по улице в старых трениках майке и носках, уже изрядно грязных и рваных. Погуглить телефон местной психушки? У них сегодня пациенты не убегали. Наум потер ушибленное плечо и наклонился, чтобы подобрать рассыпавшиеся из кейса бумаги. Один файл шевельнул игривым ветерком отдернула из-под его руки, как дети иногда подшучивают над прохожими, положив на тротуар кошелек на веревочке. «Блин, это же заявление!» Наум стал ловить беглеца. «Ап! Поймал!» Он прихлопнул непоседливый листик ладонью и водворил его в кейс. Выпрямился. И тут с проезжей части раздались виск прихваченных тормозами шин, глухой удар, вопль и стук от падения чего-то тяжелого на асфальт. На секунду повисла тишина. Потом улица ожила и наполнилась испуганными возгласами и криками прохожих. — Он сам уполне под колеса! — твердила испуганная девушка в строгом синем костюме, стоящая возле маленького Сандера с помятым бампером. — Я его не сбивала, просто не успела затормозить. Тут и перехода нет, а он вдруг выскочил. Вокруг уже разрасталась толпа, заслоняя от Наума место происшествия. Спешно затолкав в кейс все остальное и защелкнув замочки, Наум подошел ближе. — Что случилось? — спросил он. — Да вот! — язвительно сказал тощий лохматый парень с ярко-алыми прыщами на дерганом лице. — Видали? Не виновата я, он сам пришел. Мартышка на тачке мужика переехала. Видно, носик пудрила или ноготочки за рулем подпиривала. Ага! — Добавила женщина с ядовито-оранжевой дулькой на макушке, как у купчихи Белотеловой в женитьбе Бальзаминова. «Сам, — говорит, — упал. А вот на дорогу надо смотреть, а не отвлекаться, раз уж за руль уселась. Я как-то по зебре иду на зеленый свет, а меня чуть не сбивает вот такая же. По телефону треплется и на сигналы не смотрит. Ну, я на нее как гаркну, все ей высказала, пусть не думает». Что если на машину себе натыхало, то ей и правила не писаны. Тут и правда перехода нет, и светофоров тоже, — вмешалась тихая молодая женщина с коляской. Водители не притормаживают. Что он вздумал дорогу переходить в таком месте? Я видела, как он ломанулся, даже не посмотрев. — Так, чует моя чуйка, что этот бедолага не из психушки сбежал, а чего-то очень испугался. Нахмурился Наум и стал пробираться поближе к месту ДТП. — Бабам вообще руль давать нельзя! — взвизгнул прямо в ухо, прихватив его за рукав невысокий заросший седоватый щетинный мужичок в грязных джинсах и синтетической куртке. — Кухня Кирха Киндер! Вот и все, хватит с них! На автобусах пускай ездят, тогда все живы будут. А вот теперь эта кукла из своей иномарки в автозак пересядет! — мечтательно сказал он. И вместо прикида дорогого ватник и платок напялит. Снимут запись с видеокамеры на дороге. Разочаровал его на ум, указав на значок «Ведется видеонаблюдение». И с регистратора в машине. И если увидят, что потерпевший на самом деле выбежал на дорогу в неположенном месте перед самой машиной, то вины водителя в этом не будет. А чем вам дамы за рулем так досадили?» с улыбкой спросил он, сообразив, что у небритого мужичонки, скорее всего, нет даже самой простенькой машины. Ко ничего, Науму, тронула его за рукав легкая рука. «Привет!» привет, Харука, обернулся Наум. Эй, мир, Тесен. Не мир, а ярута, ответила японка. Я ходила по магазинам. Тут недалеко от усень и натересанный магазин. тысяца тысяча миротусей. «Я вышера из-за него и увидера, как этот церовик выбит зер на шадо. Поро зою тясть». Зато тусема спросила она, указав на желтеющий метрах в ста значок безопасного перехода. «Надо быро пройти туда. Там все водители осутанавливаются и пору пускают описеходов». «Да, людям в лом пройтись до зебры», — потер подбородок на ум. «А вот и надеются на извечный овось. А по мне лучше лишние сто метров пройти, чем под колесами лежать. Я люблю риск, но разумный. А перебегать дорогу, где вздумается, это уже глупый риск. Господи, прости!» Он покосился на тело, которое уже успели прикрыть с головой.